Отец делает так, что труд обернется сначала к Ванюше нарядной своей стороной. Нарядной. Обратите внимание. После того, как Ванюша почувствовал эту нарядную сторону, ему показывают другую. Труд не забава. Перед нами безграничное поле для поисков средств воспитания увлеченности трудом. Ребята увлекают возможности творчества, и мы призваны помочь им увидеть в каждом виде труда творческую сторону. Это очень важно. Конечно, есть виды труда, которые кажутся нам лишенными творческой стороны только потому, что эта сторона глубоко скрыта, и ее надлежит найти. Есть виды труда, на самом деле, не несущие творческого начала. Социалистическое общество – постепенно перенесет эти операции на машины. Обязанность воспитателей относительно тех видов труда, которые не имеют творческого начала, но без которых сегодня семья и общество не в состоянии обойтись, состоит в убедительном разъяснении этой необходимости детям. Когда школьники поймут эту необходимость, они станут И эти виды труда выполнять с пониманием. Понимание необходимости – это тоже повод для увлеченности. Некоторыми видами труда школьники не увлекаются только потому, что мы не вовлекли их в этот труд практически. В своей книге «Сердце отдаю детям» Сухомлинский рассказывает о том, как шестилетки с увлечением выращивают цветы и 8 марта дарят их мамам, бабушкам, воспитательницам. Это и самим приносит радость и вселяет веру в то, что они способны радовать других. Всякое доброе дело имеет начало. Чем раньше мы пробудим в детях заботу об охране природы, тем успешнее выполним величайшую задачу современности — оберегать жизнь Земли, умножать ее богатство. Призывы, речи, книги не достигнут эффекта до той поры, пока школьники не начнут работать руками, выращивать цветы, сады, леса, очищать воды рек и озер и так далее. В отчетном докладе ЦК ВЛКСМ, 17-му съезду Комсомола, товарищ Тижельников отмечал, что в нашей стране действует 47 тысяч ученических производственных бригад, объединяющих около 3 миллионов учащихся. В сельской местности создано около 500 лагерей труда и отдыха. 80% старшеклассников участвуют в трудовых делах. За время, прошедшее с тех пор, когда были приведены эти данные, количество школьников, принимающих участие в различных видах труда, значительно возросло. Несомненно, это хорошая школа воспитания бережливых хозяев и тружеников. Задумываясь о будущем своих старших детей, мы не можем не помогать им в выборе профессии. Среди родителей широко распространено убеждение, что идеальным вариантом жизненного пути можно считать только следующий. Начальная школа, средняя, общеобразовательная школа, высшее учебное заведение. Прошел без перерывов все ступени образования отлично, отклонился от упомянутой схемы, начал жизнь неудачно. Убеждение это столь глубоко, что любой перерыв в рассматриваемой цепочке зачастую воспринимается как большое несчастье. Перерыв в лестнице образования отнюдь не несчастье, если, конечно, использовать его для полезного труда, а полезный труд обязательно совмещать с систематическим самообразованием. При таком варианте меньше будет ошибок в выборе жизненного пути. К тому же систематическое самообразование укрепляет волю, развивает целеустремленность. Так что вовсе не обязательно после школы